Глава 17. Я слышу твой голос во всех шумах мира. 19 января 2017. Серое небо. Температура воздуха 8 градусов. 15.00. Похороны доктора Филиппа Гиену. 1924. 2017. Дубовый гроб. Внутренняя обивка в жёлтых и белых розах чёрный мрамор, маленький золочёный крест на стеле, около 50 венков и цветы, лилии, розы, цикламены, хризантемы, орхидеи. На лентах надписи «Нашему дорогому отцу», «Моему дорогому супругу», «Нашему дорогому дедушке» от выпускников 1924 года, от торговцев Брансьон-Аншалона, «Нашему другу», «Снова нашему другу», нашему другу». На табличках читаем. «Время проходит. Воспоминания остаются. Моему любимому мужу. Твои друзья никогда тебя не забудут. Нашему отцу. Нашему деду. Нашему двоюродному прадеду. Нашему крестному. Все мимолетно в этом мире. Ум, красота, прелесть и талант, подобные эфемерным цветкам под порывами ветра. Вокруг могилы собралось около ста человек в том числе Нона, Гастон, Элвис и я. До захоронения 400 человек заполнили маленькую церковь отца Седрика. Место внутри досталось не всем. Сначала расселись старики, тесно прижавшись друг к другу плечами. Неудачники столпились на узкой паперти. Графиня де Дарье говорит мне, что всю ночь вспоминала, как добрый доктор приезжал по вызову после полуночи в мятой рубашке как по собственному почину возвращался проверить, упала у ее младшего сына температура или нет. Наверное, каждый из нас, узнав горестное известие, подсчитал, сколько он вылечил бронхитов, отитов и гриппов, сколько актов о смерти подписал, сидя за кухонным столом. Когда он начинал практиковать, люди умирали в собственной постели, а не на больничной койке. Филипп Гиено оставил прекрасный след на земле. Его сын сказал, «Мой отец был очень предан своей профессии. Он брал деньги за одну консультацию, даже если приезжал к пациенту три раза или выслушивал стетоскопом сердца всех членов семьи. Он был великим врачом, замечательным диагностом. Ему хватало трех вопросов и одного взгляда в глаза больному, чтобы понять, в чем дело». И это в мире, где еще не были даже изобретены дженерики. К Стелле прикрепили медальон с фотографией Филиппа Гиено. На ней ему 50, он в отпуске, у моря, загорелый, улыбающийся. Тем летом он поручил деревню заботам кого-то другого и уехал погреться на солнце. Отец Седрик подходит благословить гроб и говорит. «Филипп Гиено, я любил вас» как всех нас любит Господь. Нет любви благороднее, чем посвятить свою жизнь тем, кого любишь». После церемонии в мэрии устраивают скромные поминки. Меня приглашают, как всегда. Я не иду, как обычно. Потом все отправляются по домам. Остаюсь я и Пьер Лучини. Каменщики закрывают семейный склеп, а Пьер рассказывает мне что доктор познакомился со своей женой в день ее свадьбы с другим мужчиной. В самом начале бала она подвернула лодыжку, и Филиппа срочно вызвали на праздник. Он увидел новобрачную в белом платье и влюбился. Поднял ее на руки, понес в машину, чтобы отвезти в больницу на рентген, и не вернул молодому мужу. Он попросил ее руки, когда вправлял вывих. С улыбкой добавляет мой друг. Перед закрытием кладбища возвращаются дети Филиппа, проверяют работу каменщиков, собирают карточки, приколотые к венкам, выходят за ворота, машут мне и уезжают в Париж.